Гормонально твой. Два следующих дня я пытаюсь заставить себя выйти из анабиоза. Я складываю по кусочкам пазл по имени Андрей Миркин, но выходит как-то криво. Утром я размазываю себя по простыням или диванным подушкам, тупо пересматривая на Ютьюбе наши любимые видео. Часами зависаю под струями чуть тёплого душа, Забиваю эфир бесконечными СМС, на которые она не отвечает, или призываю ее в Твиттере, или просто замираю перед окном с остывшей чашкой кофе. Я не подхожу к телефону, я не проверяю почту, я не отвечаю на сообщения друзей. Исходя из логики, мне следовало бы напиться с ними, поплакаться на свою убогую жизнь – рассказать им о вселенской несправедливости и попросить совета или поддержки. Но я не могу. Я не могу заставить себя поделиться этим с кем-то еще. Меня охватили полнейшая беспомощность, аморфность и паралич мозговой активности. Я мог бы сказать, что охвачен утратой, тоской, но это не совсем верно. Я чувствую себя так, будто из меня что-то вынули. Важную составляющую, благодаря которой я функционировал, это как внезапно оказаться кем-то другим, абсолютно пустым и чужим. Я тоскую по самому себе. Вчера утром я буквально вытащил себя за волосы из дома и поехал в ее школу. Я боролся с нарастающим пульсом, считая ступени на лестнице. Я старался глубже дышать и не давал себе закрыть глаза, открывая дверь в её класс. Потом не мог заставить себя их открыть, когда в кабинете завуча мне сказали, что Наташа внезапно взяла больничный. Я вышел из здания школы. Я сел на низкий забор и выкурил подряд несколько сигарет. Одно от другой, пока перед глазами не забрежила серая рябь. Потом я поехал к ней домой, чтобы полчаса истерично звонить в дверь, Бессильно сползти по обивке, сесть на корточки и просидеть так, пока соседка слева не вышла выносить мусор в третий раз подряд, все более подозрительно замедляясь, проходя мимо. Днем в городе становится очень холодно и выходить на улицу не хочется, а оставаться в квартире невозможно слишком душно. Я в десятый раз беру в руки забытый Наташей шелковый платок, разворачиваю его. Смотрю на повозки и переплетенные канаты, и голубые цветы. Вдыхаю ее запах. Закуриваю 501-ю сигарету, одеваюсь, не глядя, и выхожу вон. Я забираюсь в кресло в дальнем углу Уайт-кафе, или пытаюсь прочесть меню в гомоне бизнес-ланче Гудмана, Или рассматриваю пузырьки в бокале воды, стоящем на стеклянной поверхности стола в хаяте. А небо за окном постоянно серое, так что не поймешь, какое время года и который час. И во всех ресторанах играет Eyes Without a Face, Билли Айдола, или самые заунывные песни Бьёрк и Кейт Буш. Я судорожно, как пистолет, выдергиваю из кармана мобильный. Я впервые за последние полтора года отвечаю на каждый неизвестный мне номер, чтобы тут же сбросить звонок, убедившись. Это не она. Кто-то за спиной сказал вслух «Наташа», и я медленно, кадр за кадром, заставляю себя обернуться. По частям. Сначала рука, потом сведенное плечо, после поворот головы и мутный взгляд в сторону говорящего. Кажется, сейчас я увижу ту самую локолютную улыбку, с которой все началось. Слечение объекта с изображением в памяти? Нет, не то. Я не человек, а робот-полицейский из древнего видеофильма очень плохого качества. Изображение рябит, звук плавает, перевода не слышно. Ем, не чувствуя вкуса еды. У меня постоянно пересыхает во рту. Перед глазами всё в какой-то сизой дымке, а всё тело будто в ломке, какая бывает во время тяжёлого гриппа или наркозависимости. Реально я подсел на неё. Это как быть героиновым торчком. Всё, что тебе нужно, это её увидеть. Запустить её голос по венам. Вдохнуть её запах. Чтобы снова включить себя. Мне плохо так, как бывает только с героями артхаусного кино. Чёрно-белая тоска и вечно поднятый воротник пальто. И на лицах всех официантов — соболезнования. То ли от моего вида, то ли от того, что кредитные карточки временно не принимаются. Мои глаза отражаются на поверхности бокала с водой, а в зрачках отражается моя бесцветная и убогая жизнь. Город без неё. Кто мне скажет, почему для того, чтобы найти самого близкого человека. Его сначала нужно потерять. Сегодня мне приснился удивительный сон. Обычно я не помню своих снов, а этот стоит перед глазами в мельчайших деталях. Там был чужой город, то есть город, в котором я не родился, но я в нем жил. Все пространство было залито солнечным светом, а вокруг ходили улыбающиеся люди и говорили на незнакомом языке скорее всего, французском. Я вышел из супермаркета, толкая перед собой тележку с продуктами и держа за руку маленькую белокурую девочку лет шести. И совершенно точно в супермаркете играл «The Verve» – «Lucky Man». Я шел не спеша, здоровался с прохожими, которых хорошо знал, обменивался с ними короткими новостями, а девочка, которая совершенно определенно была моей дочерью, все время норовила утянуть меня в сторону. Мы пересекали автомобильную парковку, а на противоположной стороне улицы стояла маленькая красная машина, а рядом с ней женщина. Убийственно красивая блондинка, которую я никогда в жизни не видел. Но там, во сне, я знал, что безумно ее люблю. Мы живем вместе уже довольно давно. У нас ребенок. И мы отчаянно счастливы. Нас разделяли сотни метров, но я знал, во что она одета, до мельчайших подробностей. Кажется, я даже чувствовал аромат ее парфюма, хотя расстояние между нами было довольно значительным. И все вокруг казалось абсолютно естественным, родным, знакомым до мельчайших подробностей, гормонально моим. Женщина махнула мне рукой и сняла темные очки. А я улыбнулся в ответ, сделал шаг и проснулся. И вот целый день я не могу отделаться от мысли, что меня выкинули в чужую среду. Я настоящий там, а здесь все не мое, даже воздух не имеет запаха. Меня душит дикая тоска. Тоска по тому Андрею, который во сне, и который безумно счастлив. И кажется, на самом деле я живу там, А сюда меня случайно выплюнули. И вот пройдет еще полчаса, час, и я встречу ту женщину, я увижу свою дочь, и мы уйдем обратно, в счастье. Но проходит час за часом, а я никого не встречаю. Меня некому забрать отсюда. И к вечеру я смиряюсь с тем, что здесь и сейчас и есть моя настоящая жизнь. Сны... Вредны. Вечерами я нахожу себя в торгово-развлекательных центрах Европейский, Атриум и им подобных. Я смотрюсь в витрины кафе и ресторанов и вижу потерянного сутулого чувака с втянутой в плечи головой. У него желтоватое, синеватое, а чаще зеленое лицо, в зависимости от подсветки. Он никогда не вынимает руки из карманов и не меняет выражения глаз. Он подолгу зависает перед своим отражением, будто каждый раз видит его впервые. А за стеклами всех этих старбаксов, кофехаусов, шоколадниц и прочих заведений со странными названиями вроде Белиссимо, Порто-Росса или даже Москва-Вип сидит бесчисленное множество парочек разных возрастов и разных социальных групп. Девочки одергивают короткие юбки, покачивают под столиками наполовину снятыми, держащимися на кончиках пальцев туфлями. Мальчики деловито листают меню или фотографируют девочек камерами своих мобильных. Кто-то держится за руки, кто-то беспечно болтает, кто-то эсэмэсится. У всех на лицах улыбки, а на столиках кофе или бесконечные роллы Калифорния или бокалы с белым вином. И в каждом фудкорте играет песня «Love is in the air», а пространство вокруг пронизано счастьем незнакомых чужих мне людей. Кажется, даже вывески подсвечены не банальным неоном, а чувствами присутствующих. Я даже не мог представить, что в городе такое количество влюбленных. Откуда они все вдруг взялись? Приехали из других городов? Слетелись из тошнотворной серости спальных районов в центры города на свет этих пошловатых стразообразных фонарей, как мотыльки в брачный период. Или этот десант влюбленных просто перезнакомился друг с другом на одноклассниках, контактах, фейсбуках и теперь выплеснулся в реальность? Все эти люди сидят и рассматривают друг дружку при свете огней вечерней Москвы, сопоставляя материализовавшуюся плоть с высококачественным цифровым фото, которые каждый из них демонстрировал днём. Наверное, одни пары, не найдя друг в друге ни малейшего намёка на свои виртуальные грёзы, расстаются этим же вечером. Другие — завтрашним утром. Какие-то осколки десанта продержатся недели, месяца или годы. Единицы проживут счастливо до конца своей жизни. Впрочем, какая разница? Сегодня все эти люди по разным причинам увлечены друг другом. Коля отправил вам приглашение дружить. Маша подтвердила ваш запрос на дружбу. Маша поставила оценку вашей фотографии. Коля прислал вам виртуальный подарок. Быстрый интернет. photoshop последней версии. Молниеносная бомбардировка сообщениями. Москва, 2010. В которой все так просто. Клик-клик. Маша и Коля теперь друзья. И все счастливы? Только я? Нет. У меня не получается. Может это от того, что у меня по жизни не вип-аккаунт? Или я как-то пропустил номер, на который нужно было отправить смс, чтобы подключить платный сервис счастливы вместе? Когда люди постепенно рассасываются, я выныриваю из этого потока бесконечной любви и сталкиваюсь в стеклянных дверях с кавказцами чья щетина и напряженные глаза говорят о древней мудрости горных перевалов, и только застегнутые наглухо кожаные куртки, шапки рич и обтягивающие джинсы с огромными в половину задницы табличками D&G как бы намекают на искрящиеся 19-летние либидо и душевное метание между «кто не с нами, тот под нами» и стремлением соответствовать городской как им кажется, моде. Потом я сажусь в машину, за рулем которой, вероятно, один и тот же таксист, потому что, мне кажется, я не успеваю назвать адреса до того, как он тронется. Все, абсолютно все в этом городе в курсе моих проблем. Это было в новостях. В такси играет не оставляющая тебе шансов выжить. Я хочу быть с тобой на Утилуса. А на огромном видеоэкране на Садовом кольце... Показывают, как парень мечется по улицам города, стремясь догнать вечно ускользающую девчонку. Меняются крупные титры «Любовь», «Город», «Время», «Бессилие» и еще по-английски «Лузер». Я точно знаю. Это про меня. Непонятно одно, кто так быстро сверстал сценарий и откуда у них кадры из архива моей памяти. Такси привозит меня всегда в одно и то же место. Угол дома, Наташа. Я выхожу из машины, медленно огибаю дом и смотрю на её окна. С собой у меня аптечка экстренной помощи. Бутылка виски и две пачки сигарет. Я гуляю вокруг её дома часами, пока пальцы не начинают неметь на стекле бутылки. Напиться всё равно не получается. Я выбегаю на свет фар каждого въезжающего во двор автомобиля. Я постоянно держу окна в поле зрения, И неудивительно, что пару раз мне кажется, будто в них мелькнул свет. И я вбегаю в подъезд, поднимаюсь и начинаю названивать в дверь. Долго-долго. Пока в один из подходов звонок не отключается. Тогда я понимаю, что в ближайшее время окна не зажгутся.